Глава 31. Ночные посетители В течение трех следующих дней Эмбер засыпали вопросами. Все, или почти все, пены захотели поговорить с ней, выяснить, насколько нормально, если болят ноги или голова, снятся кошмары, мучает депрессия или чувство одиночества. Девушке стало казаться, что она для всех единственная спасительная опора — хотя на самом деле она стремилась всего лишь понять суть происходящих внутри Пенов изменений. Тем не менее, она, к своему удовлетворению, обнаружила у пяти Пенов настоящие и очевидные изменения. Во-первых, подтвердилось то, что она подозревала по поводу Серджа. У него проявилась способность распространять вокруг себя пламя, и Эмбер убедила его развивать это умение. Гвен была как-то связана с электричеством, в этом тоже больше не могло быть сомнений. Три часа подряд Эмбер успокаивала ее, а затем отвела отдохнуть в комнату, заверив, что ее здоровью ничего не угрожает. Все, что с ней происходит — следствие бури, эволюция, связанная с импульсом, запущенным землей. Билл, мальчик из Кентавра, как оказалось, мог закручивать водовороты в стакане воды. Эмбер это умение показалось крайне полезным. Со временем, если он станет развивать свои способности, ему удастся применять их в более важных целях. Наконец, у Аманды и Марека появился необыкновенный дар чувствовать на расстоянии грибы, растения и плоды. Сначала Эмбер отнеслась к их рассказу скептически, но они продемонстрировали ей свои новые способности. Им достаточно было уловить запах, и они медленно брали след. Разумеется, это получалось не всегда и требовало длительного времени, но результат обычно того стоил. Когда же оба рассказали ей, что изменения появились, когда они стали участвовать в сборах плодов на острове или в лесу на противоположном берегу, Эмбер поняла, что ее гипотеза подтверждается. Необычные навыки проявлялись по мере необходимости. Чем чаще Пенны пытались применять свои способности, тем лучше у них это получалось. На утро четвертого дня она проснулась с трудом, утомленная бесконечным сбором информации. Умывшись холодной водой, Пэны поступали так регулярно, и, проглотив кусочек хлеба с яблоком, она отправилась в свой консультационный кабинет, как она сама его называла. Каменная ротонда без крыши находилась в сотне метров от гидры, в густых зарослях. Эмбер выбрала это тихое солнечное местечко, куда не заглядывал никто, кроме пенов решивших довериться ей, несмотря на обычно сильное смущение. Пока Эмбер шла к ротонде, ее не оставляло чувство, что за ней следят. Несколько раз она оборачивалась — но никого не заметила, и все-таки это неприятное ощущение ее не покидало. Маленькая ротонда купалась в лучах солнца, вот уже несколько дней подряд ярко сиявшего в небе, но камни еще хранили ночной холод, прогреваясь постепенно. Ветки деревьев и кустов, побеги папоротника шелестели на легком ветерке. Во время своих бесед с Пенами Эмбер делала записи и теперь решила их не спеша перечитать — Вскоре ее отвлекли от чтения звуки приближающихся шагов. Мэт и Тобиас вынырнули из зарослей и уселись рядом с ней на скамейке. Вместе с ребятами пришла Плюм. Эта собака была больше всех, которых когда-либо видела Эмбер. «У Дага действительно целая команда», — произнес мэт вместо приветствия. «Их как минимум шестеро. Они стащили в захваченный дом оружие со всего острова. Мы не сможем защититься». «И твой меч тоже?» — спросила Эмбер. «К счастью, нет. Я его спрятал, и, по-моему, они про него забыли». Эмбер откинулась назад и прислонилась головой к колонне. Она задумчиво смотрела на небо. «Что будем делать?» — наконец произнесла она. «Если станем действовать напрямик, можем нарваться на серьезную заварушку. И всех напугаем, но так и не узнаем, кто входит в его команду. Все затаятся» а потом дак приведет свой план в исполнение. И нам конец. Предлагаешь сначала вычислить этих предателей? Об этом мы как раз только что говорили с Тоби. Тоби оскивнул. «Надо придумать, как узнать всех», — добавил он. «Только тогда мы сможем что-то делать незаметно для них. Рассказать остальным Пенам, что предателей необходимо остерегаться». «Как поступим?» Мэтт ответил. «Терпение. Будем наблюдать за ними по ночам. Так мы сможем узнать о них больше». Эмбер колебалась. «Опасно и займет кучу времени. Это единственный вариант». «Знаю», — занервничала девушка. «Но мне не хочется, чтобы вы рисковали так сильно. И к тому же у нас нет времени. Они могут освободить Минотавра раньше». А разве у нас есть выбор?» «Эй, я слышу тройной звук рожка. Идем». «А я ничего не услышал». «Утренний сбор? Обычно это не к добру». Они пришли в зал собраний последними, большинство скамеек уже было занято. Даг говорил. «Прежде чем рассказать, зачем мы собрались, я хотел бы кое-что пояснить. Во-первых, что касается оружия, было бы предпочтительнее хранить его в каком-то одном месте, которое запирается на ключ. Помните, как однажды оружие, оставшееся в руках пенов, стало поводом к насилию? Я думаю, не стоит бросать его без присмотра». «Я хочу, чтобы вы как следует обдумали эту мысль, и вскоре мы к ней вернемся». «Теперь о вольерах. У нас живет множество кур, голубей и других птиц. Колин просто не успевает всеми ими заниматься, и поэтому он был бы не против чьей-нибудь помощи. Кто хотел бы ему помогать?» мэт наклонился к Эмбер и Тобиасу. «Дак не теряется. Он знает, что некоторые пены вроде нас еще прячут оружие и делает все, чтобы его отобрать». Думаю, скоро он опять об этом заговорит. Но мой меч у меня никто не отнимет». В это время Колин, длинный, и худощавый, с темными волосами, поднялся и произнес, обращаясь ко всем сразу. «Вам надо будет заниматься курами и их яйцами. За остальными птицами я ухаживаю сам». Тиффани из единорога предложила себя. Ее примеру последовал Пака, самый юный Пен, родом из Мексики. Ему едва исполнилось девять. «Отлично!» — закончил дак «Можете идти с Колином, и он покажет вам, что нужно делать». «Только не трогайте других птиц!» — продолжал настаивать Колин, почесывая прыщавую щеку. «Ваше дело, куры!» Очевидно, радуясь, что закрыл несколько неприятных тем, дак перешел к главному. «Мы немного расслабились, и потому наши запасы стали истощаться. Более того, мы скоро станем испытывать недостаток спичек и зажигалок». Даже если мы начнем пользоваться ими крайне аккуратно, их не хватит надолго. Также нам вскоре понадобятся бинты и прочие лекарства. Если кому-то нужна одежда, самое время написать на листочке бумаги ваш размер и рост. Завтра утром в город отправится отряд, поэтому вся информация мне нужна сегодня вечером. Как обычно, сначала добровольцы, поднимаем руки, затем бросаем жребий. Руку поднял Трэвис, подросток с густой рыжей шевелюрой. Затем Артур с его вечно сердитым видом. Потом Серджа, самый сильный пэн на острове. К ним присоединилась гвенн К большому удивлению друзей мэт тоже поднял руку. «Я хочу пойти и посмотреть», — шепнул он. Эмбер сразу же последовала его примеру. Чуть погодя и все еще колеблясь, руку поднял и Тобиас. Дак кивнул. «Великолепно. Группу поведу я. Я давно уже не участвовал в походах за припасами». «Выходим завтра, на рассвете». Перед тем, как все стали расходиться, мэт задал коварный вопрос. «Может быть, надо взять с собой оружие? Так мы лучше защитим себя». «Зачем? Мы же не умеем им пользоваться», — ответил Дак. «А если на нас нападут? Будет лучше, если что-нибудь подобное окажется под рукой». Дак секунду размышлял, тщательно подбирая слова. «Я возьму что-нибудь вместе с Артуром. Больше не имеет смысла». Нам пригодятся свободные руки, чтобы нести обратно большой груз. «Вы собираетесь идти мимо того дыма в лесу?» — забеспокоилась Кэролайн, симпатичная блондинка из Гидры, которую мэт видел довольно редко. «Нет, мы будем держаться на расстоянии от него. Этот дым продолжает появляться. Боюсь, что все-таки там расположился лагерь Жрунов. Может, лучше отправить кого-то тихонько посмотреть, что там происходит?» — спросила обычно молчавшая девочка по имени Светлана. «Надо подумать, но я не уверен. Нет никакого смысла рисковать. Достаточно держаться оттуда подальше. но ну все, на сегодня достаточно». Стаканы без грохота опустились на столы, и пока все вставали и расходились, обмениваясь впечатлениями, Эмбер наклонилась к мэту «Зачем ты его достаешь?» «Хочу спровоцировать, пусть он испугается». «Тебе надо избегать его, иначе он может сильно разозлиться на тебя». «В любом случае это работает», — скривился мэт «В смысле?» — удивился Тобиас. «Он выдал одного из своих соучастников. Поскольку сейчас оружие недоступно никому, он не может поручить взять что-нибудь, как он выразился, кому-то, кто не в курсе его дел. Раз он отправляет Артура, значит, последний точно состоит в заговоре. Все ясно, как день». Тобиас одобрительно кивнул добавим артура в список отличный ход вечером союз трех решил что этой ночью надо выспаться дабы завтра быть в форме раздак и артур собирались идти в город значит вряд ли они что то предпримут этой ночью собираясь ложиться мэт оставил окно в комнате открытым было жарко он почти задремал когда его разбудил хлопающий звук как будто на ветру развивалась ткань Мэтт вдруг представил, как все пены, живущие в доме, прилипли к окнам и пытаются понять, что это такое. Он окончательно проснулся и, прогнав этот нелепый образ, подошел к распахнутому окну. Шум нарастал, словно снаружи кипел мощный котел. Мэтт выглянул наружу. И сразу же что-то чиркнуло его по волосам. Что-то, свалившееся сверху. Мэтт задрал голову и посмотрел в небо над Кракеном. Там, скрывая звезды, шевелилась и гудела темная туча. Черные существа рванулись в сторону мэта «Летучие мыши», — догадался он, быстро отступая в комнату и захлопывая окно. Три черных треугольника зависли напротив стекла, а затем унеслись обратно к своим собратьям. «Что они делают?» — мэт осторожно посмотрел в окно. «Никогда не видел столько этих тварей одновременно». Внезапно мыши выстроились в линию и начали пикировать к лесу, друг за другом, еще и еще, пока вся туча не исчезла среди верхушек деревьев. Мэтту казалось, будто кто-то расстелил на темной глади моря маслянистое покрывало. Мыши поднялись над деревьями, пролетели над домом Козерога на северо-западе, затем развернулись и направились к Кентавру, над которым зависли на несколько минут. Из своего окна Мэтт больше ничего не мог разглядеть». Он вспомнил про бинокль, который помог им с Тобиасом выбраться из Нью-Йорка. Тобиас хранил свои вещи в шкафу в комнате Мэтта. Мальчик вытащил рюкзак, достал бинокль и принялся наблюдать за странным воздушным спектаклем. Иногда он видел, что отдельные черные пятна приближаются к окнам и зависают напротив них. Что они делают? Когда мыши коснулись его головы, Мэтт понял — они настроены недружественно. Сейчас они как будто хотят пробраться внутрь кентавра. Если им это удастся, там начнется настоящий хаос. Мэтт представил, как стая мышей разлетается по комнатам, задевая своими мохнатыми тельцами руки, головы и ноги пенов, сталкивая самых слабых с лестниц. Кошмар. Надо бы поднять тревогу. Но как предупредить обитателей кентавра, что им ни в коем случае нельзя открывать окна и двери? Невозможно. И тут стая неожиданно взмыла над домом и унеслась на север. Мэтт облегченно вздохнул, но надолго расслабиться ему не удалось. Он вспомнил, как одна из девочек говорила прошлой ночью Дагу, что мыши появляются уже два вечера подряд. Мэтт забеспокоился. Животные вели себя необычно, стало быть, назревала проблема. Прежде всего их было слишком много, и, кроме того, он хорошо разглядел, как они организованно перемещались от одного дома к другому кого или что они искали. Вдруг он подумал про плюм. Она была снаружи, абсолютно беззащитная. Полгода она живет в лесу и ничего не боится. Но ведь летучие мыши появляются уже несколько дней, и, быть может, их мишень вовсе не плюм, если только она не начала прятаться в доме. И тут мэт вспомнила о попытке убийства, предпринятой в зале собраний. Третья группа заговорщиков... Ужасное присутствие Рапера Дана в его снах. И, наконец, эти летучие мыши. Слишком уж много всего и сразу. Мэтту трудно было смириться с предательством Дага, а тут еще все остальное. мэт лег на кровать и стал смотреть в потолок. Его сердце сжималось от тревоги, и все же он заснул. Усталость оказалась сильнее страхов. Ночью дежурства окончательно вымотали его. Во мраке оцепенения... Он невольно ощутил присутствие рядом темных одежд, скрывавших руки и ноги и увенчанных длинной мертвой головой, бледный как цемент. Мэтту снилось, что существо преследует его, вынюхивает, пытаясь найти его след в лесах на севере. Существо с таинственным именем и отвратительным обликом. «Рапераден».